Глава 47. Кабинет комиссара Антуана Камайе располагался всего в нескольких метрах от офиса Никола Беланже под самой крышей. Сорокашестилетний Камайе был человеком незаметным, как шпионский микрофон. Он руководил антитеррористической секцией на набережной Орфевр 3 года. Никола попросил Камель остаться в офисе. Он всё расскажет ей потом. Камае был склонен к крючкотворству, и лучше было не раздражать его присутствием человека со стороны, который к тому же не является офицером криминальной полиции. Но сейчас он, похоже, был не в лучшей форме. "Через 2-3 часа я буду лежать в лёжку", сказал он из-под маски. "У меня жар. Всё тело ломит". Можно сказать, этому сукиному сыну удалась его затеять. И ты ещё ничего не сказал людям из Пастеревского института, а тозвался Никола. Работы не в проворот. Я хотел довести дело до конца. Чёрт, как это не, кстати. Он повернул экран своего компьютера к трём коллегам. Пока я ещё на ногах, хотел вам сказать, что у нас есть кое-что серьёзное на человека, возможно, распространившего вирус. Мы изъяли все записи камер во дворце правосудия. Изображение хорошего качества. Мы Он сжал голову руками. Извините. Мы сосредоточились сперва на двух постах охраны на входах. За среду, 20 ноября, с 11:30 до 14:00. Это предполагаемая дата распространения вируса и время, когда открыт ресторан. Он кликнул на иконку. Мы уже выделили интересующую нас часть и сделали монтаж. Видео начинается у поста охраны на входе с улицы Орле. На экране пошло видео. Холл, снующие силуэты. Вид сверху на пост охраны. Часы показывали 12:22. Камае нажал на паузу. Когда открылась входная дверь и вошёл человек в чёрной каскетке, Вот он. Он снова запустил видео. Шарко почувствовал, как все его мускулы напряглись. Этот негодяй был здесь. Он подошёл к входной рамке, ничего не положив в лоток. По просьбе жандарма снял каскетку. Короткие чёрные волосы. Он прошёл под детекторами, надел каскетку и пошёл дальше. На нём были синие джинсы и длинный серый плащ. Камера сменилась. Теперь он двигался по большому холу дворца со стороны улицы Арле. Шаркони отрывал глаз от экрана. Он не поднимает голову. Да, он точно знает, где находятся камеры, а ведь их во дворце полно. По этой манере поведения мы и решили, что это наш человек. Шагает быстро, знает, куда идёт. Это единственный по-настоящему подозрительный человек. который прошёл в одиночку в тот день. Снова сменилась камера. Человек пересекал зал ожидания. Смотрите, как он поворачивает голову налево, чтобы избежать камеры справа. Всё просчитано до миллиметра. Неизвестный скрылся на лестнице, ведущей в ресторан. По походке шарко показалось, что человек довольно молод и худощав. Видео остановилось. Я мог бы вам показать другие записи с других камер, но эти лучшие, что у нас есть. Мы делали увеличение, искали детали, но даже каскетка у него без марки. Видно только, что у него короткие тёмные волосы. Люси была разочарована. Кроме стрижки работать не с чем. Камае приложил руку к лбу и надолго закрыл глаза. Когда он открыл их, Они были красные. Шарко дивудавался, что он ещё держится на ногах. Сами понимаете, я не стал бы вас дразнить, если бы у меня не было ещё кое-чего в загашнике. Даже каскетка без марки остаётся каскеткой примечательной именно потому, что на ней нет марки. Если наш человек знает, где находятся камеры, значит, он уже приходил на разведку. Николай понял, куда он клонит. То есть вы искали человека в каскетке в записях предыдущих дней. Комае кивнул. Да, я бросил на это дело четырёх человек. Тысячи часов записи, всё равно что искать иголку в стоге сена. На это ушло 2 дня и 2 ночи. Он кликнул на другую иконку. Пошло новое видео, датированное понедельником 11 ноября. ровно за 9 дней до распространения вируса. Часы показывали 9:12, час пик. Камоэу указал на человека среди других стоявших в очереди на вход. Вот он. Человек в чёрной кепке вырвалось у Шарко. Да, это он. Сними он эту кепку, мы бы никогда не узнали человека с видео следующей недели. Желая спрятаться, он приподнёс с себя нам на блюдечке. Люси и Шарко переглянулись. Всегда в чём-то до да ошибаются. Человек прошёл через контроль, как ни в чём не бывало. Несколькими метрами дальше он остановился и приложил к уху телефон. Он не разговаривает, объяснила Камайя. Даже не нажал кнопку. Телефонный звонок это предлог, чтобы незаметно оглядеться. Внимание! Человек повернулся и оказался лицом к камере. Его глаза, казалось, пронзили смотрявших на него полицейских. Камея остановил изображение. Улыбочку. Хорошо сыграно, отозвался Никола. Комиссар открыл папку и достал увеличенные снимки формата А4. Крупные планы лица. Каскетка частично скрывала лоб и затеняла черты, но подозреваемый был виден неплохо. Лет 35-40, карие глаза, нос прямой и тонкий, резкий профиль. Шарко стиснул зубы. На других снимках был тот же человек, анфас и в профиль. Это не человек в чёрном, хоть он о нём ничего не знал. Но тот наверняка старше, ведь на фотографии, хоть и расплывчатой, 1983 года он выглядел уже вполне взрослым. Комае закрыл папку и протянул её Никола. Это вам. У меня приказ ни в коем случае ничего не сообщать прессе. Иначе они без обеняков объявят населению, что распространение вируса результат террористического акта. В то же время это позволит нам опередить этого типа на корпус. 2 часа назад я дал инструкции в штабе. Срочное национальное оповещение. Мотив надуманный, но достаточно сильный, чтобы привлечь внимание. Подозрение, что готовится теракт. При таком количестве снимков у нас неплохие шансы его цапнуть. При национальном оповещении распространялась листовка, содержащая дату события, две-три строчки об образе действий подозреваемого, наименование службы, которую следует уведомить и фотографию. Она распространялась во все службы полиции и жандармерии через сервер под названием Sarbakan. Каждый полицейский в стране регулярно получал такие оповещения. Это могло касаться установления лиц, подтверждения свидетельств, поиска пропавших. Камае выключил компьютер и морщись поднялся. С него градом катил пот. Я тебя отвезу, если хочешь, предложил Никола. Ничего, доберусь. Спасибо. Меня заменит Шарль Марнье. Он будет держать с вами связь, если, конечно, тоже не свалится. Коллеги пожелали ему держаться. Грипп поджидал его, готовый превратить его организм в игровое поле. Не снимая масок, Франк, Люси и Никола смотрели ему вслед. Помещения дома 36 постепенно пустели. Шарко задержался, рассматривая фотографии виновника эпидемии. Лиситям временем отлучилась в туалет. Сняв маску, она умыла лицо холодной водой. Она неважно себя чувствовала.